Глава 27. Я погружаюсь в воспоминания о событиях двухлетней давности. Как ждала Мишу за столиком кафе, где мы отмечали мой день рождения. Мы сидели у окна, рядом отдыхала компания мужчин. Муж отошёл ответить на звонок, а со мной стал флиртовать подвыпивший незнакомец. Приглашал танцевать, звал за их стол. Было жутко неудобно. Проигнорировав, что я не одна, кто-то посмел подойти, да ещё и пытался ко мне прикоснуться. Миша застал эту сцену, но никак не отреагировал, хотя я ждала, что он вмешается. Зато на следующий день муж высказал мне, что броско одеваюсь, привлекаю к себе излишнее внимание и слишком расхлепощённо себя веду. Безумно обидела, что Миша не только не поставил нахала на место, но и во всём обвинил меня. Наверное, это был первый раз, когда я засомневалась в правильности своего выбора. Потом, конечно, история забылась. Мы поехали в шикарный отпуск, отлично провели время. Но ещё тогда мне следовало поразмышлять над этим, а не пускать всё на самотёк. Хотите сделать заказ? Подошедший официант отвлекает от раздумий. Нет, спасибо, стакана воды будет достаточно. Киваю на тот, что стоит на столе. Официант уходит, а я перевожу взгляд на двери, продолжая думать о прошлом. Сопоставляю с тем, что имею сейчас. Ничего, кроме руин. Я не знаю, как дальше жить и на что опираться. А есть ли шрамы, которые теперь со мной до конца жизни? Дел рук мужа. Тот, кто сильно любит, может так же горячо и возненавидеть. Но за что меня ненавидеть? Это ведь не я оставила близкого человека в беде. Миша долго нет. Он появляется в ресторане в тот момент, когда я встаю из-за стола, собираясь уйти. Как ни в чём не бывало, муж, не сводя глаз с моего лица, идёт ко мне через весь зал. Я тоже не могу отвести от Миши взгляда. Что-то невообразимое происходит внутри. Мощный коктейль из разнообразных эмоций. Извини, в пробку попал. Эти слова звучат настолько обыденно. Неужели так можно? Взять и просто появиться после всех ужасных дней, что я пережила в одиночестве, боли и страхи. Просто сказать: "Извини?" Смотрю на мужа и не могу принять, что это происходит по-настоящему, со мной. Протягиваю руку и касаюсь кончиком пальца колючего подбородка. Миша живой, целый и невредимый. Даже не верится. Но ну, привет огня. Он приподнимает уголок губ. В первые секунды не покидает ощущение, будто у меня галлюцинация. Разглядываю лицо мужа, чувствуя, как мучительно сжимается сердце. Ещё несколько месяцев назад всё бы отдала за эту реальность. А сейчас? Сейчас я замахиваюсь и со всей силы бью Мишу по щеке. Повторила бы, но не уверена, что вложу столько же силы в удар. Муж облизывает губу, на которой выступила капля крови, и громко хмыкает. Делай шаг назад и садись за стол. Глазами показывает, чтобы я сделала то же самое. Только не надо устраивать истерик и шоу. Договорились? С чего ты взял, что я пришла устраивать истерику? Охранник Шахова где-то поблизости сдерживает атаки журналистов. Миша осматривает зал. Кроме нас здесь практически никого нет, не считая персонала. Одну меня сейчас не оставляют, произношу ровным голосом, хотя внутри всё трясёт. Миша шумно вздыхает. Садись, Агния. Давай спокойно поговорим. Перед глазами, словно приклеенная, стоит картинка, как я возвышаюсь над закрытым гробом. Смутно помню тот день, но от мысли, что вижу перед собой живого призрака, по телу бегут огромные мурашки. Я хорошо тебя знаю, ты можешь взорваться в любой момент, так вот не стоит. Знал, поправляю мужа. Какая-то часть меня умерла вместе с тобой. Впрочем, и твоя тоже, потому что близкий человек не смог бы так со мной поступить. Ты не он. Я по-прежнему твой самый близкий человек. Хотя это, конечно, спорно, лицом Миша кривится. Давно ты спишь с Шаховым? Меня возмущает прозвучавший вопрос. Нельзя приходить и уходить, когда вздумается. Игнорируя последнюю реплику мужа. Ты умер? Вот и продолжал бы играть свою роль. Зачем это воскрешение? Для чего? Я задал вопрос огня. Давно у вас связь? Хочется сказать, что да, хотя в действительности это не так. Между мной и Шаховым всё закрутилось стремительно с подачи Григория. Сама бы я не стала искать на свою голову подобных приключений и, как итог, влюблённости. Но нашла и влюбилась. А до этого было много месяцев, сотни ночей провела одна в холодной постели, со вдребезги, разбитым сердцем, с болью. И мыслью, что это состояние на годы, я больше не стану прежней Асей. Прежней я и впрямь быть не смогу. Ты оставил близкого человека во время ужасного урагана, а теперь ждёшь, что он бросится тебе на шею? Будет предельно откровенен и сделает вид, что ничего не произошло? Давай без этой философской чуши, как ты любишь. Я хотела увидеться, чтобы от тебя услышать, почему ты так со мной поступил. Чем я это заслужила? Я задал вопрос про вас с Шаховым. Муж бьёт кулаком по столу. Зачем ты с ним связалась? Давно вы вместе? Для тебя имеет принципиальное значение, сколько ночей я провела в его постели? Много. По скулам Миши ходят жилваки. Муж бьёт кулаком по столу. Он злится на меня за то, что вступила с другим в тёмную связь? Так пусть на себя злится, а не на меня. Я не подстраивала свою смерть. Возможно, время и притупляет боль, но меньше её явно не делает, особенно если источник боли сидит перед глазами. Ты клялась мне в верности, и где она? А твоя? Миша прожигает меня недобрым взглядом. Извини, без философской чуши не обойдётся. Набираю в лёгкие воздуха и продолжаю. Не помню, где услышала эту притчу, но хочу её тебе рассказать. Однажды мужчина попал на необитаемый остров и много месяцев пытался выбраться на большую землю к людям. Потом он смирился с тем, что ничего не получится, и решил построить дом для своего комфорта. Когда он завершил работу, той же ночью началась гроза, и в его хижину ударила молния. Вспыхнул пожар. Человек упал на землю и кричал: "За что, Боже?" Выдохшись, он заснул на песке. А проснулся от того, что его будут другие люди. Они проплывали мимо на лодке. Заметив дым, пристали к берегу, обнаружили беднягу на песке и спасли его. Иногда то, что мы считаем величайшей бедой, оборачивается для нас величайшим благом. Когда мне было плохо и страшно, когда жизнь была похожа на кошмар, который никогда не закончится. Таким человеком с лодкой для меня стал Григорий. Он спас меня. А что делаешь ты своим появлением? Лезешь в моё судно, чтобы опять меня потопить? Сомневаюсь, что это твоих рук дело. Поднимаю кисти, которые покрыты шрамами. Но и в совпадения я не верю, зная, каким мелочным ты иногда можешь быть. Бред, Ася, ты несёшь бред, и про лодку, и про свои руки. Женщины куда коварнее мужчин, особенно если сильно ревнуют. Ты бы поискала заказчика своего из уроддованного внешнего вида среди шлюх Шахова. Я не знал в каком-то состоянии, и чуть с ума не сошёл от этого. Думал, это те, кто мне угрожает, начали выплачивать свои обещания в жизнь. Ведь договор был, что я не свечусь, отдаю им часть бизнеса, и тебя не трогают. Но как не светиться, когда в прессе появилась новость, что на тебя совершено покушение? И больше никаких подробностей не было. Я здесь, чтобы предложить тебе сбежать со мной после того, как завершу одно дело. Сердце сжимается от мишаных слов. Не похоже, что он обманывает, но я всё равно не верю ему. Да и невозможно это после всего, что я пережила. У меня есть предположение, а почему тебя не было в том самолёте? Жёлтая пресса порой беспощадна в своих расследованиях и подаче информации. Иногда это становится достаточно, чтобы свести все ниточки в единое. И почему же? Ты был с Любовницей. В последний момент меня задержали важным разговором. Я отменил поездку, сел в машину и поехал по делам. Позже узнал, что случилась трагедия. После этого в жизни всё перевернулось нок на голову. Ты был в аэропорту с женщиной. Она села в самолёт и погибла. Это так? Неправда. Стоит на своём, Миша. Напустем ты не лжёшь. Но что ты делал потом? Наблюдался со стороны, как я тебя хоронила, как пыталась вернуться к жизни, как начала встречаться с другим? А ты знаешь, почему я к нему пришла? Пока ты не связался с Шаховым, я контролировал ситуацию, пытался вывести активы за границу с помощью Бориса. Ты знаешь, что у меня всё в порядке с мозгами. Ещё пара схем, и я дал бы о себе знать. Монастерский обещал вывести меня в лес, а ты меть во все щели и забрать семейный бизнес. Значит, надо было дать ему то, что он просил. За монастырским стоят серьёзные люди, которым я задолжал много денег. Меня держат на крючке. Но мы можем откупиться от них и начать всё с чистого листа. Мы? По-моему, бред сейчас несёшь ты. Нет больше нас. Если раньше от меня хотели только денег, то теперь хотят, чтобы я убрал Шахова. А я на это не подписывался, ясно? Я кто угодно, но не убийца. Боже, значит, Ирина Анатольевна права. Но я ни за что не вернусь к Мише. Даже видимость создавать не стану. Я презираю мужа за то, как он со мной поступил, и никогда не смогу его простить. Да и к чему приведёт наше воссоединение, если за Мишей стоит кто-то серьёзный, способный навредить Григорию? В таком случае мог бы и дальше не появляться. Думаешь, через меня добраться до Шахова? Ася! Я вскакиваю на ноги и делаю жест рукой. Дмитрий оказывается рядом почти в то же мгновение. Заранее было оговорено, что охранник не будет вмешиваться в наш разговор с Мишей, пока я не подам знак. Больно отдавать подобные распоряжения, но это единственный способ закончить нашу с Мишей историю и никогда больше не встречаться с ним. Его нового я не знаю и даже более того, боюсь. Дмитрий, впредь не позволяйте этому человеку ко мне приближаться ни под каким предлогом. Забираю сумку и иду на выход. Мне физически нехорошо, будто кто-то потоптался грязными ботинками в душе. Части дороги смотрю невидящим взглядом в окно. А потом беру телефон и набираю помощника Шахова. Предлагаю встретиться, желательно перед нашим отъездом с Дашей в Геленджик. Я хочу в подробностях рассказать о разговоре с мужем и попросить Езерского заняться моим разводом, если он необходим. А ещё сделать всё, чтобы вытащить Гришу на свободу, даже если мне придётся отказаться от Шахова и своих чувств к нему.